Глава 18. Лагерь. Среди средств терроризирования населения оккупированных стран самой позорной известностью пользовались концентрационные лагеря. Они впервые были организованы в Германии в момент захвата власти нацистским правительством. Первоначальным их назначением являлось заключение без суда тех лиц, которые были против правительства, или которых германские власти считали ненадежными элементами. С помощью отрядов тайной полиции эта практика получила широкое распространение, и с течением времени концентрационные лагеря превратились в место организованного систематического убийства, где уничтожались миллионы людей. В системе управления оккупированными территориями концентрационные лагеря являлись орудием подавления всех оппозиционных элементов выдержка из приговора Международного военного трибунала в Нюрнберге. Один из тысячи фильтрационных лагерей, развернутых немецкими властями на захваченных территориях, был организован в считанные дни по распоряжению Гауляйтера оккупированной области. Представлял он собой незамысловатые учреждения, лежащие в чистом поле, недалеко от железнодорожных путей, пройдя по которым пару километров, можно было выйти на станцию, расположенную в районном центре. Однако пройти просто так и десяти метров в зоне, огороженной столбами, с плотными рядами колючей проволоки и названной фильтрационным лагерем, было просто невозможно. Расположенный на открытом пространстве, он не только хорошо просматривался от угла до угла, но и простреливался с двух сторожевых вышек, устроенных у ворот и у дальней стенки. Посреди дороги, по которой в обычное время добирались из деревни до вокзала, поставили огромные ворота, сколоченные из сосновых бревен и обтянутые вдоль и поперек металлической проволокой с рядами колючек, которые хищно торчали в разные стороны, готовые вцепиться в вашу одежду, кожу, тело. За воротами расположилась будка с часовыми, а далее вдоль дороги справа и слева — Указатели, прибитые на окрашенные белые столбики, сообщали, кто в этой части располагается. военнопленные раненые, женщины с детьми, мужчины, дети. Все эти надписи, написанные на немецком и русском языках, на фанерных табличках, указывали на группы людей, помещенных в выкопанные по обе стороны дороги котлованы. Это были неглубокие ямы, в каждую из которых загнали от 40 до 100 человек. Самой многочисленной была землянка военнопленных. В этой части, помимо столбика с табличкой, был установлен дополнительный внутренний забор из колючей проволоки с небольшой калиткой и часовым возле нее. Крупный, если не сказать толстый конвойный, опершись на вкопанный столб, грыз зеленые яблоки. Фрукты были мелкие, кислые, но сочные. И немец, хотя и морщился, но после очередного откушенного и схрумканного куска смачно чмокал слюнявыми жирными губищами. «Das ist gut! Wunderbar!» «Хорошо! Чудесно!» Сотни голодных, усталых и потерявших надежды людей смотрели за его жратвой, не надеясь получить ни яблоко, ни корки, ни огрызка. Даже воду заключенным не раздавали, а два раза в день обливали из длинного шланга старой пожарной машины, пригнанной к лагерю из единственной имевшейся в городе пожарной части. Собрать воду с напором и шипением, вырывавшуюся из брезентовой кишки и летевшую в лица и жадно раскрытые рты пленников фильтрационного лагеря, было практически нереально. После такого душа каждому доставалось едва ли по глотку не очень чистой, болотистой на вкус, мутноватой теплой воды из весь день гревшейся на солнце красной облупленной бочки. Но даже за эти жалкие глотки приходилось давиться и драться с такими же жаждущими бедолагами, оказавшимися во вражеском плену. Оккупационные власти еще не приняли окончательного решения о дальнейшей судьбе плененных советских солдат, учитывая их огромное количество и разбросанность по вновь и вновь создаваемым лагерям, на занятых территориях. Пока во всех приказах предписывалось разоружать, пленять, конвоировать, охранять всех военных и по возможности избавляться от тех, кто был ранен, болен, изможден, истощен или, наоборот, проявлял непослушание, безусловному уничтожению подлежали захваченные в плен комиссары, политработники, коммунисты и евреи. Но даже при такой беспощадной селекции Согнанных и томящихся за колючей проволокой пленников скапливалось слишком много. Жирный охранник догрыз очередной яблоко, громко срыгнул заглоченный по дороге воздух, вытянул волосатую руку с огрызком, словно готовился метнуть его в толпу сидящих на земле узников и крикнул. — Рус Иван! Сталин капут? А? Капут? Эй, Рус Иван! — Среди усталых, изможденных военнопленных прокатилась легкая волна недоумения. Немец, не дождавшись ответа, злобно хрюкнул и швырнул недоеденное яблоко под ноги так, что оно упало между ним и забором из колючей проволоки. Сидящие ближе всего к ограждению голодные люди потянули к нему свои руки. Немец хитро прикрыл один глаз — не спеша тщательно прицелился и нажал на спусковой крючок автомата. Очередь прошила сразу три протянутые ладони, подняв фонтан пыли, смешавшийся с темной густой кровью раненых людей. Обрадованный своей жестокой проделкой, путный живодер заорал «Найн! Найн! Сталин капут! Сталин капут!» Садист развлекался тем, что заставлял несчастных голодающих людей, окруженных стальными шипами и злобными псами, выпрашивать кусок хоть какой-то еды, выполняя его мерзкие прихоти. В соседней яме были собраны матери с детьми и молодые женщины. Правда, среди них оказались и женщины более старшего возраста, которые старались не попадаться на глаза охранникам и тихо сидели на земле. Все видели, как при разгрузке очередного каравана пленников двух пожилых теток, неуклюже упавших при высадке из машины, просто забили ногами и прикладами, не утруждая себя даже расстрелом. Все сказки о вольной, сытой жизни в труде и радости, рассказанные агитаторами типа Георгия Берга, моментально развеялись перед наглядным фактом жесточайшего убийства невинных беззащитных женщин. Загнав свободных мирных людей за колючую ограду, немцы перестали проявлять даже минимальную вежливость и человечность. Исключение было сделано для нескольких пленных, которые добровольно вызвались помогать немцам наводить порядок, разносить воду и скудную еду, которую раз в сутки все же было решено выдавать людям, чтобы не испортить рабочую силу. Таких со всего лагеря набралось полтора десятка. Их моментально привели в более-менее подобающий вид, одев в отобранные у кого-то из пленных гимнастерки без знаков различия и нацепив всем на рукава белые повязки, символ крошечной, но уже власти над несчастными согражданами. Для пущей важности им выдали деревянные палки. Получив их в руки и надев повязки, эти люди превратились в самых жестоких надсмотрщиков, ненавидя свое недавнее рабское положение которые со всей очевидностью сейчас лицезрели в виде униженных, измотанных товарищей, женщин и детей. Все эти несчастные пленники не вызывали в них сострадания и боли, а лишь напоминали о том, что и они сами только что были такими рабами, пленными, бесправными полутрупами, обреченными на гибель. Это ощущение подстегивало их почище кнута надзирателя и заставляло быть жестокими, бездушными, опьяненными призрачной властью и близостью смерти. Подходил к концу первый день нового лагерного существования Леньки, Акулины и их односельчан, также грубо выгруженных из машины и загнанных в землянку. Помимо юного партизана и его матери, сюда же сгрузили еще несколько матерей с детишками разного возраста, молодую вдову Алену, деревенского глухонемого инвалида Афанаса семью Вани Бацуева, маленького Петьку, Настю и их мамку. Ленька успел по дороге рассказать им, что с их братом и сыном все в порядке, и он остался свободным и не пойманным в дремучем лесу. Односельчане старались держаться ближе, стараясь, чем могли поддерживать друг друга. Особенно старались успокоить детишек, не понимавших, что происходит, и когда закончится это странное путешествие, чтобы они смогли вернуться домой. Тяжелее всего было малышам. Петюню было жальче всех. Он оказался самым юным пленником и, не замолкая, жалобно просил еды и воды. И с тем, и с другим было очень плохо. Утренний полив из Брансбойта они пропустили, а вечернего еще не состоялось. Солнце иссушило заключенных, а немецкие охранники были заняты своими делами. Кто грыз яблоки – А кто курил другие лениво болтали обсуждая новости из германии из фронтов а кто-то дремал на самом солнцепеке после обильного обеда к яме с детьми подошли два солдата привлечённые детским плачем они переговаривались указывая друг другу на кого-то с краю внизу ямы Лёньке было не видно на кого обращено внимание этих карателей но уже через мгновение они сами обозначили предмет эй матка ам ам киндер «Киндер, ам-ам?» Они жестикулировали и добивались ответа от матери Петюни Бацуева, который продолжал жалобно всклипывать. Мать прижимала сына и пыталась заглушить его плач и стоны от страха перед возвышавшимися над краем ямы вооруженными солдатами. Их намерения были неясны вопросы непонятны, а сверкающие на солнечном свете автоматы угрожающе опасны. После увиденного и пережитого, исходившая от них угроза ощущалась всеми заключенными матерями, чей природный инстинкт призывал защищать своих детей даже в нечеловеческих условиях истребления мирного населения. Как и конвоир у поста с военнослужащими, невдалеке от места размещения матерей с детьми, эти эсэсовцы никак не могли добиться ожидаемого ответа от перепуганных женщин. Один из них с досадой махнул рукой и полез в подсумок, висящий на поясе. Пошарил там крепкой волосатой рукой и вытянул сверток. Не раскрывая его, метнул прямо в яму. Увидев это быстрое движение, женщины закричали и, закрывая кто как мог своих чад, живой человеческой волной отхлынули от места падения кулька. Пакет шлепнулся на землю, и из-под разорванной бумаги показалось, золотисто-коричневая корка ржаной буханки. Каждый немецкий солдат в зоне боевых действий получал паёк из 700 граммов ржаного хлеба и 136 граммов мяса. Основной рацион выдавался именно в обед, и тем, кто не мог съесть свою выделенную порцию, приходилось придумывать, как распорядиться остатками пайка. Сложно объяснить и даже предположить, почему немецкий солдат, охраняющий беспрерывно пополняющийся сборный фильтрационный лагерь, изо дня в день черствеющий и ожесточающийся от нескончаемых потоков крови, насилия, жестокости, смерти, вдруг решил протянуть кусок хлеба своим жертвам? Едва люди, находившиеся в землянке, разглядели румяную горбушку хлебной буханки, множество рук протянулись к ней, чтобы вцепиться неразмыкаемой хваткой. Жадно и быстро, разрывая драгоценный ржаной брикет, матери отправляли слипшиеся куски и крошки в голодные рты сыновей и дочерей, пытаясь накормить своих несчастных, изможденных, затравленных и смертельно напуганных детей. Немцы некоторое время молча наблюдали за копошащимися женщинами, пытавшимися хоть как-то успокоить малышей и притупить нестерпимое чувство голода. Они еще даже не представляли, что за следующие несколько дней пребывания в этом страшном месте, выросшим посреди так хорошо знакомой дороги и поля, на подъезде к городу, многие из них так и останутся лежать в родной земле, а выживут и выберутся отсюда, не больше половины всех узников. Выберутся и выживут, но лишь для того, чтобы отправиться дальше по этому страшному, беспощадному конвейеру пыток, страданий, унижения и уничтожение таких матерей с детками отправленных из россии в рабство великого третьего рейха было более девяти миллионов много лет глухонемой деревенский юродивый афанас пускал пузыри и пучил глаза когда кто то пытался с ним заговорить или начинал гнать прочь за его назойливое приставание он слонялся с утра до вечера по деревне хватал с прилавка на рынке еду за что бывал и бит, и руган нещадно. Но в конце концов ему все сходило с рук по причине врожденной глухоты и немоты. Никто не помнил, сколько ему было лет и когда он родился. Казалось, он существовал всегда, и без него скучная деревенская жизнь стала бы еще скучнее и монотонней. Одна история с попыткой призвать его в армию, что случилось в самом начале войны, когда мобилизационная команда подобрала его на улице и доставила в райцентр, где медкомиссия, провозившись с ним двое суток, в итоге отправила пешком домой со штампом на справке непригоден стоило того, чтобы обратить внимание на этого необычного субъекта. Добравшись домой, Афанас несколько дней отсиживался на сеновале, а затем вновь начал бороздить улицы и закоулки, пугая своим внезапным появлением баб и ребятишек. Немцы не обращали на него внимания, да и он, чувствуя опасность, не лез им на глаза. Однако в день всеобщей зачистки, его, то ли приняв за великовозрастного подростка, то ли из-за крепкого телосложения, отправили с бабами и ребятишками в группе рабов, а не оставили для дальнейшей ликвидации. Доехав вместе с ними до придорожного лагеря и просидев первые сутки без еды и воды, Афанас пробрался к краю землянки и, протянув руку под проволочным забором, потрогал за сапог стоящего часового. Тот брезгливо оттолкнул его руку и крикнул «Вас махт зду! Фершвинде! Что ты делаешь? Исчезни!» И тут, на глазах изумленных односельчан и других пленников, глухонемой Афанас заговорил на чистом немецком языке. «Гер-офицер, послушайте меня! Я готов служить Великой Германии! Я попал в этот лагерь по ошибке! Мое место в рядах настоящих патриотов! Прошу вас меня освободить и дать возможность своим трудом и службой доказать преданность Германии и Гитлеру!» Люди вокруг отшатнулись от заговорившего инвалида, и, не понимая, о чем он вещает немцу-охраннику, испуганно перешептывались. Те, кто знал его, не могли поверить своим глазам и особенно ушам. Парень, которого даже районная мобилизационная медкомиссия не разоблачила, вдруг сам раскрылся перед немецкими оккупантами. Такая метаморфоза была парадоксальной, хотя и произошла на глазах у сотен людей. А Афанас уже наполовину вылез из ямы и продолжал убеждать заинтересовавшегося немца в своей нужности и полезности. Я хорошо говорю по-немецки и могу быть переводчиком, охранником, помощником. Вылезай сюда. Быстро. Я доложу о тебе, начальнику. Думаю, ты можешь пригодиться. Стой здесь и никуда не уходи. Скоро вернусь. Часовой явно оценил и настойчивость этого крепкого парня, и чистоту речи, которая редко встречалась среди пленных. Афанас послушно вытянулся, словно пародируя бравого служаку, и тут же проворно выскочил из невольничьей ямы. Теперь он уже считал, что был на полпути к новой жизни. Немец удалялся в сторону комендантской будки, растворяясь в сумрачной непогоде. Парень торжествовал. Его охватило жгучее желание не только жить, но и служить. Не понимая, что же дальше делать, чтобы доказать свою лояльность, он стал ходить вдоль проволоки по краю ямы, изображая часового. Конвоир тем временем неспешно добрался до комендантской будки и исчез за дверью. В тот же момент, на ближайшей к яме, из которой Акулина и ее товарищи по несчастью ошалело разглядывали новоиспеченного предателя, сторожевой вышки, произошло какое-то шевеление, и из-под нависшего козырька выглянул сонный очкарик часовой. Не веря своим глазам, он протер запотевшие очки, некоторое время всматривался в шагавшего, как заведенный, Афанаса, и, наконец, разглядев в нем вовсе не смененного коллегу-охранника, а грязного, оборванного русского пленника, неведомым образом оказавшегося вне затянутой колючей проволокой земляной тюрьмы, крикнул. «Хальт! Стой! Буду стрелять! Назад!» Услыхав грозный окрик, красноречиво дополненный противным лязгом пулеметного затвора, Афанас бросился бегом в сторону вышки. «Господин часовой! Господин немец! Я теперь с вами! За вас! Свой! Я буду служить Германии! Меня назначили их охранять! Я...» Однако он так и не успел объяснить этому изумленному его наглостью охраннику, что уже встал на путь предательства и теперь готов не только охранять, но и, если понадобится, доказать свою преданность фюреру и новым хозяевам, пытать и даже убивать своих соплеменников, односельчан и сограждан, так же, как повешенный Витька Горелый, а еще бывший учитель Троценко и погибший председатель Бубнов, к огромному прискорбию и ужасу тех, кто знал их и был рядом в тот момент, Поступали тысячи предателей по всей русской земле, занятой немецкими оккупантами. У Афанаса, видимо, были свои веские причины и соображения его предательской совести, которая не смогла удержать молодого человека от рокового шага, после которого предатель становится врагом всему, что еще вчера был родным и близким, радовала, утешала, воспитывала и давала ему жизнь. Никто так и не узнал этих тайных мотивов и переживаний очередного советского Иуды. Короткая яркая вспышка, разорвавшая трескучим грохотом лагерную тишину, отбросила бегущего к вышке парня и, опрокинув, швырнула глухонемого Афанаса в грязь еще минуту назад родной земли. Густая темная кровь вместе с остатками воздуха алыми пузырями текла из его умирающего молодого тела на последнем выдохе он силился спросить за что же его только что присягнувшего на верность новым властям и готового служить им так безжалостно и совсем незаслуженно убили даже не дав возможности доказать свою преданность оборвалась еще одна пусть и предательская, но все же жизнь, Богом данная этому человеку, сильному и молодому, но сознательно и бесповоротно испоганившему ее страшным грехом измены своей родине. Однако главной трагедией, которую сам Афанас уже не увидел и не осознал, был тот факт, что ни один человек в этом огромном мире не заплакал, не расстроился, не пожалел и даже не вздохнул о его бесславном конце.